Глава 15. Мизуки ответила почти что сразу, как будто ждала моего телефонного звонка. "Да, малыш. Чего тебе не спится? Или ужасы приснились в эту лунную ночь?" Сатасан сразу же обрубил ягривый тон в окагасиры, включая официоз. "Сатасан, случилась неприятность, поэтому и не спится. Помните, я говорил про двойника? Так получилось, что кто-то под моей личиной смог выкрасть всю банду. Неизвестный вытащил их из поместья Камото, пока я был в другом месте." Что? Голос Мизуки превратился в острый меч. Ты потерял свою группу? Какой же из тебя вакасю? Сатасан, прошу вас отложить яростные выкрики до лучших времён. Сейчас нужно найти всех ребят, а уж Сэнсэя надо найти в первую очередь. Что случилось? Вот теперь острота меча сменилась на деловой тон. Эх, всё-таки нравится мне Мизуки тем, что может в нужное время мобилизоваться и превратиться в слух. Да, бмэтерит она меня потом, может быть, даже на костыляет с лиганца. Надеюсь, что до отрубания мизинца дело не дойдёт. А то пока Сэнсэй в прострации и клиентчит деньги, он вряд ли сможет приделать мизинец обратно. Сато-сан, я передаю трубку мастеру Нагай. Он всё видел и может рассказать больше моего. ответил я и протянул мобильник мастеру. Тот аккуратно взял, чуть ли не с вежливым поклоном. Я, Исаи и Масаши стояли молча. При этом я посматривал на гостевой домик, откуда вытащили моих друзей. Вот как же так? Доброй ночи, госпожа Сата. Прошу прощения, что тревожим вас так поздно, проговорил мастер Нагай. Да, сегодня мы разместили околдованных людей в гостевом домике, чтобы оградить их от посторонних проблем. Увы, когда господин Накомото младший и господин Такаги отправились к своему другу, господину Макота, то через 20 минут позвонил по видеосвязи господин Такаги. Я видел его лицо, его татуировку и светлые волосы. Он чуть ли не прокричал, что с вами что-то случилось и требуется помощь всей группы. Сказал, чтобы вся группа вышла за ворота. Я посмотрел на Масаши, и в моей голове промелькнула мысль. Она вспыхнула ярким всполохом и попыталась ускользнуть, но не тут-то было. Я ухватил её крепко и удержал. Осталось только подождать, пока мастер Нагай закончит разговор и озвучит эту мысль. Да. Я лично видел, как из чёрного пассажирского Nissan Navetta появился господин Такаги. Он помог залезть на рообу в машину. Да, этим он слегка удивил меня, ведь, насколько мне известно, господин Такаги вряд ли вылез бы из-за руля для помощи своему почтенному сенсею. Стало ли мне стыдно? Да ничуть. Сенсей сам заслужил такое отношение. Поэтому я только поджал губы, да к тому же, если бы я сунулся помогать на рообу, то он бы так меня обматерил за это, что потом три дня уши пылали бы ярче костров рябин. «Я не могу сказать, Сато-сан, номера машины я не запомнил. Они были настолько заляпаны грязью, что мало что можно было рассмотреть. В этот момент я пытался дозвониться до вас, но почему-то все номера в моем телефоне молчали или отвечали, что я ошибся номером. Да, вчера я гулял, но поверьте, Телефон только раз оставлял без присмотра, когда направился помыть руки в кафе Миказуки. Меня не было меньше 3 минут, поэтому Да, всё возможно, госпожа Сато, всё возможно. Хорошо, мы будем держать вас в курсе. Всего доброго вам и господину Сато. После этих слов Нагая передал мне мобильник, и я прислонил к уху и произнёс: "Господин Такаги на связи. Это хорошо, что ты ещё можешь шутить, малыш." Раздалось динамике. «Другой бы на твоём месте вспоминал все известные молитвы. Ведь ты позволил похитить своих друзей». «Я не позволял. Пытался я противоречить, но куда там». «Малыш, мы приложим все силы, чтобы отыскать Ниссан Венетту. Но сам понимаешь, на это нужно время. А как раз у тебя сейчас времени-то и нет. В общем, делай так. Завтра никуда не выходи. Сиди весь день у Акомота. Отсыпайся, отдыхай. После Кумите придётся поднапрячься серьёзнее». Ведь вы так и не нашли Сакурая. Не нашли, вздохнул я. А что по поводу информатора? Его словно след простыл. Похоже, что после того, как та симпатичная девочка из полиции призналась тебе, его спрятали. Малыш, мне кажется, что придётся тебе у неё вызнавать, куда подевался этот самый Хлыщ. Сейчас бесполезно кого-либо искать. Куда они уехали, вряд ли кто тебе скажет. Поэтому сиди в гостях у окамото и наслаждайся отдыхом. Возможно, это твои последние дни отдыха. Хорошо. Я буду сидеть на месте, никуда не дёрнусь. Буду есть мисо, суши и пиздишь. Да, честно признался, и вздохну. Ты же знаешь, я не могу иначе. Знаю, вздохнула Мизуки. Будь осторожен, малыш. Надеюсь, что мы ещё сядем и выпьем втроём, как в старые добрые времена. Буду осторожен, Сато-сан. В телефоне раздался вздох, а после вызов оборвался. Я посмотрел на Масаши, на Исаи. Ребята встревоженно смотрели на меня. Стоило только мне открыть рот, как Масаши с улыбким поклоном произнёс: "Изаму-кун, клан Акомото в твоём распоряжении. От лица клана предлагаю тебе любую помощь. Такаги, клан Макото тоже перед тобой в неоплатном долгу. От лица клана предлагаю тебе любую помощь". Также поклонился Эйсай. "Старая гвардия не останется в стороне, когда один из нас попал в беду", проговорил мастер Нагай. "Мы тоже в твоём распоряжении, Такаги-сан". На глаза накатила предательская влага, но я успел её сморгнуть прежде, чем она блеснула в электрическом свете. Я поклонился всем про них сразу. Я благодарен вам за предложенную помощь и счастлив, что знаком с вами, друзья. Ваша помощь обязательно понадобится, но сначала надо узнать, куда её приложить. Мастер Нагай, у меня появилась мысль. Скажите, ваш защитный купол всё ещё на месте? Да, Такайги-сан. Он не пропускает любой аумедо, направленное против семейства Акомото и «Точно, Такаги-сан!» — хлопнул себя полпу старик. «Вот я старый болван. Как же я сразу не догадался, что вы, то есть ваш двойник, не просто так вызвал всех на улицу?» «То есть...» — начал было Масаши. «Да, он не мог сам проникнуть сюда, потому что либо состоял из-за медо, либо нёс злое о медо на себе, поэтому-то и выманил всех четверых на улицу». Ох, как же я мог так опростоволоситься? Нет мне прощения. Пора уходить на пенсию, пора. Успокойтесь, Нагайсан, проговорил я. Похоже, что против нас ополчились Сидней и Мёдзи. Раз так просто смогли сделать запрещённое оружие и моего двойника, и мало нам вряд ли покажется. В эту секунду вновь завибрировал телефон. На экране появился видеовызов с неизвестного номера. Я сдвинул зелёную трубочку в сторону, и на экране возник Я. В принципе, я раньше видел свою физиономию в зеркале. Не сказать, что красавец, но и уродом назвать нельзя. Нельзя ещё и потому, что я не потерплю такого обращения. Вот если бы не эта веточка сакуры, которая намертво прилипла к щеке, и в то же время мне было не очень уютно видеть, как отражение в экране не щурится, когда щурюсь я. Как будто идёт запись послания из прошлого, только вот это всё никакая не запись. На экране был действительно я. Те же глаза, нос, рот. Да татуировка та же самая. Ох и наглая же у меня морда, когда я презрительно улыбаюсь. «Но здравствуй, двойник», — приветствовал меня отражение. «От двойника слышу», — буркнул я в ответ. «Ты кто такой?» «Не важно, кто я. Важно, что я могу сделать с твоими друзьями». Собеседник чуть повел экраном и показал на четырех спящих в повалку людей. «Надеюсь, что спящих, потому что темнота помещения и далекое расстояние не давало возможности уследить за движением груди». Картина сна была очень живописной. Снизу лежал малыш Джо, на нём покоился ленивый тигр. Уже на мощной спине тигра расположился Сенсей Наробу, а сверху всю эту картину украшал свернувшийся калачиком Киоси. Рядом с ним натывы пирал бок бухты, с намотанным на неё тросом. Они находились то ли на каком-то складе, то ли в подвале, они спали или нет. Я напряг зрение, пытаясь разглядеть микроскопическое движение хотя бы одного. Тигр вскрипнул во сне. И этот схлип оказался мне громче крика. Они спали. «Чего ты хочешь?» «Не важно, чего я хочу. Важно, что ты можешь мне дать. И что я могу тебе дать?» Спросил я, раздражаясь от такой манеры речи. «Не важно, что ты мне можешь дать. Важно...» «Да ты заебал, мудил оконченный!» Не выдержал я. «Хорош танцы вокруг да около разводить. Мы с тобой тут не в загадки играем. Говори, чего ты хочешь». «Какой ты не сдержанный хинин!» Улыбнулся собеседник. От хинина слышу, парировал я. Тот улыбнулся ещё шире и потрогал татуировку на щеке. Ладно, не буду тебя томить. А то ты можешь расплакаться, хинин. А плачущий хинин ещё более жалок, чем в обычном своём виде. Я сдержался. Да, недавно говорил, что не потерплю с собой такого обращения. Но я и не потерплю. Я лишь на время сделал вид, что слушаю внимательно, а сам запомнил все слова и при случае обязательно напишу их на морде собеседника, его же кровью. Что Даже не ответишь остротой? Неужели твой язык затупился от подлизывания аристократических жоп? И на это я не ответил. Молча смотрел на собеседника, как будто в зеркало, в котором отражение начало жить собственной жизнью. Эх, как же я бывает невыносим, когда стараюсь вывести соперника из равновесия. Вот только меня хрен вывидишь. Я и не таких тупых подколок наслышался. И можешь и дальше продолжать упражняться в остроумии, но только напрасно потеряешь время. Я всю жизнь прожил в говне, так что и смазать ещё больше меня уже не получится. Но ты можешь сэкономить свои нервы, сказав сразу, как тебя отыскать. А я передал тебе подсказки хинин, улыбнулся двойник. Через 4 дня рогатка укажет на нужную бусину. Если не успеешь спасти своих друзей, то получишь их головы в подарок. Не скучай, хинин. Да кто ты, грёбаное мудила? Еле сдерживаясь, проворчал я: "Почему ты впутываешь моих друзей в это дело? Если тебе нужен я, так вот он я. Не скрываюсь и не убегаю. Приходи, и мы всё решим по-мужски". "Да, моих друзей ты убил не по-мужски. Ты не дал им шанса проявить себя. А у них ведь семьи, у них остались жёны и дети. Так что я тебе оказываю ещё большую милость, предупреждая и давая пищу для ума". А поскольку ты только на языку остр, то я знаю, что не решит тебе мою загадку, и через 4 дня твои друзья умрут. Умрут страшной смертью, а потом я приду из-за тобой. Но ты мне обещал, что только один умрёт. Послышался старческий голос за экраном. Отстань, старик. Я хочу насладиться местью, и хочу насладиться ею сполна. Пусть этот белобрысый ублюдок ощутит всё, что ощущал я. Да будет так. Да кто ты такой? Я продолжал гнуть свою линию. Ты всё узнаешь, когда придёт время, ответил собеседник. И я буду долго смеяться над твоей удивлённой рожей. Она будет выглядеть вот так. На экране телефона показались мои выпученные глаза, отвисшая нижняя губа и покрасневший нос. Вряд ли я так выгляжу, когда удивляюсь, но всё-таки неприятное зрелище. Гипертрофированная рожа придурка. Если с моими друзьями что-то случится, «Через четыре дня с ними обязательно что-то случится. А пока что... Пока что я с удовольствием посмотрю на твоё кумите, даже поставлю небольшую сумму на тебя. Я знаю, что ты выиграешь. Ты должен обязательно выиграть, Хинин, иначе твои друзья тебе этого не простят. И если вы встретитесь в грязном Адиде Гоку...» То они будут подкидывать дрова под твоим котлом. Будут, будут, чтобы ты понял, как они пережили мучение, а ты будешь смотреть на них вот так. На экране снова появилась моя физиономия, искажённая гримасой сожаления с далеко высунутым языком. Мы же договаривались об одном. Снова послышался тот же самый старческий голос. Заткнись и не беси меня. Я просил об одном, но другие тоже пойдут в расход. Огрызнулся мой двойник, скосив глаза влево. «То же этот старик?» Мне почему-то его голос показался знакомым. «Эй, босс, кого там надо захуярить? Я с радостью!» Раздался и левнятный голос Киоси. «Пока никого, но мы обязательно всех победим, пацан. Мы всех одолеем. Спи пока. Наше время еще не настало». Проговорил с улыбкой мой двойник и приблизил губы к экрану. «Понимаешь, они принимают меня за тебя». и доверяю так, что я могу заставить их даже перебить друг друга, но я не сделаю этого пока. А вот через 4 дня до встречи Хинин, я всё-таки надеюсь, что ты сможешь разгадать мою загадку. Слабо, но надеюсь. После этого телефон потемнел. Абонент прекратил своё вещание. Я обернулся на стоящих рядом друзей. Масаши и Исаиса чувственно смотрели на меня, а вот мастер Нагаи задумчиво почесывал затылок. Какие будут мысли? Спросил я. «Да какие тут могут быть мысли?» Сказал Масаши. «Нужно найти этого ублюдка и подвесить за яйца. Пусть знает, что троллить по телефону, скрываясь под другой личиной, легко. А вот встретиться лицом к лицу — это не ролл в соевый соус макнуть». «Я согласен с Масаши Куном», — поддержал его Исаи. «Нужно найти его и обезвредить. А потом, через четыре дня, что-то должно произойти с твоими ребятами и заму. Я не заметил ничего, что выдало бы их местоположение». А у меня возникло какое-то странное ощущение, что я слышал голос старика раньше, произнёс мастер Нагай. Вот только не могу вспомнить, где именно. Вот и у меня похожее чувство появилось. И ну я ему: "Знакомый голос. Но пока вы будете вспоминать мастер Нагай, не могли бы вы помочь нам разобраться с добычей?" Исай показал на куртку, в которой поблескивали склянки. Наследство от господина Ицуми. Химические стероиды. от которых кочки моего мира просто писались бы кипятком. Тут свитки, эликсиры, настои, проговорил Исай. Мастер Нагай потёр виски, посмотрел на куртку, потом взглянул на небо. Луна уже перевалила тот рубеж, который знаменовал центр её прогулки. Край неба на востоке уже посветлел. Скоро придёт утро. Об этом всём я позабочусь после сна. Слишком уж бурно вышел денёк. Вам тоже рекомендую сделать это. Господин Такаги, Думаю, что вам лучше всего остаться у нас. Вас, господин Исаи, могут отвезти домой. Ребята будут вооружены до зубов, и с вами ничего не случится. Исаи-кун, оставайся. Места в гостевом домике хватит, произнёс Масаши. А завтра заскочим и заберём твои учебники. Благодарю за приглашение, Макото-сан, твёрдо поклонился Исаи. Я с радостью приму его. Сейчас отзвонюсь своим и скажу, что остаюсь в гостях. Думаю, что заскакивать не нужно. Слуга подвезёт сумку к школе. Да? Ну, вот и хорошо, кивнул я ребятам. Тогда утро вечера мудренее. Может быть, что-то и прояснится, когда немного отдохнём. Ребята, тут такое дело. Вы сами видели, что двойник очень на меня похож. Мы с госпожой Сато придумали пароль, чтобы узнавать друг друга. Давайте и с вами повторим такое, а то мало ли что может случиться. Хорошо. Тогда пусть пароль будет таким. Масаши на миг задумался, окинул взглядом территорию вокруг себя, посмотрел на беседку с прудом и улыбнулся. Карп смотрит в небо. «Ну что же, поэтично», — кинул Исаи. «А ответом тогда будет?» «Ждет, когда превратится в дракона». «Да уж, такую хрень вряд ли кто сможет на трезвую голову придумать», — одобрил я. «Значит, на этом пароле и отзыве остановимся». «Эх, чувствую, что все приключения только начинаются. У меня есть мешочек со стеклянными шариками и рогатка, перевязанная розовой ленточкой. Вот как хочешь, так и трактуй эту загадку». И замукун, мы в твоём распоряжении, тоже будем гадать, что имел в виду этот белобрысый хинин, произнёс Масаши, а потом бросил на меня взгляд и чуть смутился. Я про того, про твоего двойника. Да я понял. Вряд ли ты будешь плохо думать обо мне, похлопал я его по плечу. Давайте уже отправимся спать, а то скоро солнце зайдёт. Эх, время-времечко, всегда ты играешь против меня.